Александр Беляев. Остров погибших кораблей. Часть первая. На палубе. Большой трансатлантический пароход Вениамин Франклин стоял в Генуэзской гаване, готовый к отплытию. На берегу была обычная суета, слышались крики разноязычной пестрой толпы, а на пароходе уже наступил момент той напряженной нервной тишины, которая невольно охватывает людей перед далеким путешествием. Только на палубе третьего класса пассажиры суетливо делили тесноту, размещаясь и укладывая пожитки. Публика первого класса с высоты своей палубы молча наблюдала этот людской муравейник. Потрясая воздух, пароход проревел в последний раз. Матросы спешно начали поднимать трап. В этот момент на трап быстро взошли два человека. Тот, который следовал сзади, сделал матросам какой-то знак рукой, и они опустили трап. Опоздавшие пассажиры вошли на палубу. Хорошо одетый, стройный и широкоплечий молодой человек – Заложив руки в карманы широкого пальто, быстро зашагал по направлению к каютам. Его гладко выбритое лицо было совершенно спокойно. Однако наблюдательный человек по сдвинутым бровям незнакомца и легкой иронической улыбке мог бы заметить, что это спокойствие деланное. Вслед за ним, не отставая ни на шаг, шел толстенький человек средних лет. Котелок его был сдвинут на затылок. Потное, помятое лицо его выражало одновременно усталость, удовольствие и напряженное внимание, как у кошки, которая тащит в зубах мышь. Он ни на секунду не спускал глаз со своего спутника. На палубе парохода, недалеко от трапа, стояла молодая девушка в белом платье. На мгновение... Ее глаза встретились с глазами опоздавшего пассажира, который шел впереди. Когда прошла эта странная пара, девушка в белом платье, мисс Кингман, услышала, как матрос, убиравший трап, сказал своему товарищу, кивнув в сторону удалившихся пассажиров. «Видал? Старый знакомый, Джим Симпкинс, нью-йоркский сыщик, поймал какого-то молодчика». «Симкинс?» — ответил другой матрос. Хэ, Этот по мелкой дичи не охотится!» Мисс Кингман стала жутко. На одном пароходе с нею будет ехать весь путь до Нью-Йорка преступник, быть может, убийца. До сих пор она видала только в газетах портреты этих таинственных и страшных людей. Мисс Кингман поспешно взошла на верхнюю палубу. Здесь, среди людей своего круга, в этом месте, недоступном обыкновенным смертным, она чувствовала себя в относительной безопасности. Откинувшись на удобном плетенном кресле, мисс Кингман погрузилась в бездеятельное созерцание. Лучший дар морских путешествий для нервов, утомленных городской суетой. преступник кто бы мог подумать прошептала мисс кингман все еще вспоминая встречу у трапа и чтобы окончательно отделаться от неприятного впечатления она вынула маленькие изящные портсигары слоновой кости японской работы с вырезанными на крышке цветами и закурила египетскую сигаретку Пароход отходил, осторожно выбираясь из гавани. Казалось, будто пароход стоит на месте, а передвигаются окружающие декорации при помощи вращающейся сцены. Вот вся Генуя повернулась к борту парохода, как бы желая показаться отъезжающим в последний раз. Белые дома сбегали с гор и теснились у прибрежной полосы, как стадо овец у водопоя а над ними выселись желто-коричневые вершины с зелеными пятнами садов и пиней. Но вот кто-то повернул декорацию. Открылся угол залива, голубая зеркальная поверхность с кристальной прозрачностью воды. Белые яхты, казалось, были погружены в кусок голубого неба, упавший на землю. Так ясно были видны все линии судна сквозь прозрачную воду. Бесконечные стаи рыб шныряли между желтоватых камней и коротких водорослей на белом песчаном дне. Постепенно вода становилась все сильнее, пока не скрыла дна. Как вам понравилась мисс ваша Каюта? Мисс Кингман оглянулась. Перед ней стоял капитан. Благодарю вас, мистер... Браун. Мистер Браун. Отлично. Мы зайдем в Марсель? Нью-Йорк – первая остановка. Впрочем, может быть, мы задержимся на несколько часов в Гибралтаре. Вам хотелось побывать в Марселе? О, нет. Мне смертельно надоела Европа. Скажите, капитан, у нас на пароходе э, имеется преступник? Какой преступник? Какой-то арестованный. А, возможно, их даже несколько. Обычная вещь. Ведь эта публика имеет обыкновение удирать от европейского правосудия в Америку, а от американского в Европу. Но сыщики выслеживают их и доставляют на родину этих заблудших овец. В их присутствии на пароходе нет ничего опасного. Вы можете быть совершенно спокойны. Их приводят без скандалов только для того, чтобы не обращать внимания публики но в каюте им тотчас надевают ручные кандалы и приковывают койкам. «Но ведь это ужасно!» Капитан пожал плечами. «Ужасно, что этот молодой человек, так мало похожий на преступника и ничем не отличающийся от людей ее круга, будет всю дорогу сидеть скованным в душной каюте!» Вот та смутная подсознательная мысль которая взволновала мисс Кингман, и, сильно затянувшись сигаретой, она погрузилась в молчание. Свежий морской ветер играл концом белого шелкового шарфа и ее каштановыми локонами. Гигантский пароход неутомимо разрезал голубую поверхность, оставляя за собой далекий волнистый след.